«И Петру зови, пусть откушает с нами. Ишь, там, видно, кормили плохо, отощал наш красавчик». И, проходя мимо Гордона, Алексей Ласково коснулся рукой до щеки статного красивого шотландца. Бритое без усы и безбородое лицо подполковника, с тонкими правильными чертами, с голубыми ясными глазами, имело в себе что-то женственно мягкое, несмотря на строгое, почти суровое выражение, которое обычно принимал Патрик при сношениях с людьми». Войдя в столовую вслед за Матвеевым и за царем, отдав поклон хозяйке, Гордон обменялся с ней приветствием на родном языке и перевел глаза на вторую женскую фигуру, которая стояла в конце стола, быстро выпрямив свой стан после поясного поклона, которым по обычаю встретила гостей. Глубокое восхищение так явно выразилось на лице молодого шотландца, что царь не утерпел, переглянулся с хозяйкой и улыбнулся». Трудно было и не залюбоваться на девушку. Смуглая, южного типа лицо дышало здоровьем и влекло какой-то особой, почти детской миловидностью и выражением чистоты. Темные большие глаза так и сверкали весельем и задором под бахромой густых ресниц. Тонкие брови словно выведены были кистью, пунцовый маленький рот, вот-вот готовый улыбнуться, нежно округленный подбородок, весь склад головы, которая, словно пышный цветок на стебле, покоилась на высокой точеной шее, густые темные волосы, которые спереди так и выбивались кольцами из-под жемчужной поднязи кокошника, а сзади были заплетены в две тяжелые пышные косы. Всё в этой девушке дышало красотой и весельем, а ее сильный высокий стан не по был развит, И его не скрывали даже пышные складки просторного сарафана и взбитые рукава кисейной рубашки, собранные в тысячи складок на обеих руках. «Приемная дочка наша Наталья, Кирилла, дочь Нарышкина, стряпчего твоего рейтерского строю», отвечая на немой вопрос царя, заговорил Матвеев, знаком подзывая поближе девушку. Пока она вторично низко поклонилась гостю, Матвеев продолжал. «Друзья мы давние с ее отцом и родичи дальние». Вот и взяли дочку к себе на Москву. Тут и ей пару подыскать мыслим. Отец ее воин добрый. Не раз за твое величество кровь вражью свою проливал. Вот не будет ли милости, не пособишь ли девки, Но не сестра Женина не дужна. Наташа и вызвалась хозяйке моей помогти. Добрая девка. Где что увидит, аль послышит. Беда какая у кого. Тут и она. Помочь бы норовит. Ну, будет, Артамон Сергеевич. И вовсе застыдил у меня Наташу. Вступилась хозяйка, довольно бойко владея русской речью, хотя и с явным иноземным выговором. За стол прошу милости хлеба соли откушать. Наташенька, уж ты помогай мне, вот погляди. Второй гость, земляк мой Патрик, сэр Гардон, редко бывает у нас. Станет не волиться, а ты его упрашивай, ел бы, допил да бы получше. Алексей сел на верхнем конце стола между хозяином и хозяйкой. На другом конце занял место Патрик рядом с Нарышкиной. Непривычная еще к европейским обычаям, к общению с чужими малознакомыми людьми за столом, Наталья, тем не менее, не очень растерялась. Она ничего не говорила, слушала, что ей негромко рассказывал сосед про свои странствия, про походы, про чудную родину, и не только внимательно следила, чтобы он за разговорами не забывал пить и есть – Сама прокладывала ему на тарелку куски и подливала в кубок, когда он был пуст. Алексей также весело болтал с хозяйкой, но часто посматривал, что делается на другом конце стола, и прислушивался к тому, что там творится. «Голосок веселый до да звонкий у твоей приемной дочки, ишь смеется-то как радостно, словно жемчуг катит по серебру», заметил царь Артамону Сергеичу, когда Наталья на какую-то шутку Патрика залилась веселым серебристым смехом. «Хорошая она, чистая душа, жалостливая какая. Вот сейчас смеется, а напомни ей про беду какую людскую и слезы на глазах. Девка у них одна с дуру, что ли, в пруд кинулась в деревенский». Так Наташа дня три слезами горькими разливалась. «За что, — говорит, — душа молодая сгибла?» так жить хорошо на свете, а она сама на себя руки наложила, еле утешили девку. «Да оно и видать, что сердечко доброе у девицы. А о чем смеялась, скажи?» — обратился громко к Наталье Алексей. «Чем так разуважил тебя парень? Поведай». «Как же не смешно, царь-государь!» Хотя и рабея, но глядя царю в глаза, отвечала Наталья. «Ишь, говорит, ехать бы мне в их не те краи!»